Глава 23. Любовь. Смотреть на прекрасного Камилла снова было неприятно, обидно. Ира слишком хорошо помнила, как тот отдал ее демону как вещь, откупился, разменял, и явно был более чем доволен сделкой, разрушив тем самым ее жизнь до основания, забрав свободу и права. Сейчас же тот сидел напротив и чудесно выглядел, улыбался и буквально светился от счастья. И то, что с ними был Маратриэль, самый главный демон Аквилона, хранитель источника магической энергии, ситуацию не слишком меняло. Надо отдать должное, Камил держался с ним так же запросто, спокойно и ровно, с нейтральным уважением, как и с Медраэлем, вчерашним Роином. «Ну и как вам Аквилон, Риша?» Обратился Камил к девушке. Демоны как раз отошли посовещаться. Она подняла на него взгляд и застыла. «Разве надо что-то говорить?» «Мне сложно судить», — наконец ответила та. «Моя жизнь сама по себе изменилась настолько, что нет большой разницы, в каком именно мире это произошло». Мужчина поднял бровь, но промолчал, предлагая девушке высказаться. Тем более, что Аквилон – это мир для магов, а у меня нет способностей», – закончила она. Ира снова опустила взгляд вниз. Рогран частенько брал ее с собой на землю, видя, как ей нравится местная еда, как она расцветает под бережными лучами солнца этого мира. Понятно, что демон находился здесь преимущественно по делу – так что Риша побывала на многих совещаниях, переговорах и прочих мероприятиях. Откровенно говоря, магические существа высокого ранга, как и люди, которые нет-нет, да и участвовали в процессе, были притягательными. Сильные, что привлекало, уверенные в себе, умные, с живыми цепкими взглядами а еще они все как один относились к Ире хорошо, хотя и были в курсе ее статуса. «Как нет их и на земле!» – подмигнул ей Камил. «Полагаю, демоны обеспечивают более чем комфортные условия». «У них свои представления о комфорте», – усмехнулась Ира. И почему-то расслабилась. То ли потому, что вспомнила, как те... В любой непонятной ситуации заворачиваются в свои крылья на манер летучих мышей и созерцают. Или дрыхнут в той же позиции, что тоже забавно выглядят. То ли потому, что устало уже напрягаться, всего бояться и бесконечно злиться на судьбу. Демоны вернулись, и раз уж иру брали с собой, то у нее были обязанности проверять и готовить документы, согласовывать происходящее с аналитическим отделом. Так что та внимательно слушала, что они скажут. «Нас устраивает договор по силовой поддержке», сразу принялся говорить по делу Рогран. Мэр же, как главный, сидел молча, созерцал. Но остаются все те же вопросы. «По гарантии безопасности». Со вздохом закончил за него Камил. «К сожалению, да», — кивнул демон. «Твое слово дорогого стоит», — вступил Маратриэль. «Но ты не властен над своим миром». «Так отдай его мне», — наклонил голову в бок тот. Он говорил это так легко и свободно, будто просил передать ему соль с другого конца обеденного стола. В целом эти переговоры никоим образом не обещали быть такими. Очередные уступки, диалог и ничего серьезнее копеечного повышения тарифа за пользование порталом. «Тогда будут гарантии. Мое слово – закон», – добавил Камил. «А готов ли ты отдать свой план на просчет нашим? Как ты собираешься держать власть?» На этот раз говорил Мэр «Прямо сейчас», – развел руками тот. «Я знал, что ты попросишь. Все готово». Демоны совершенно не скрывали своего отношения к собственности, не того, что Риша именно им принадлежит. Это ее бесило. Посему их нежные улыбки, мягкие прикосновения, внимание и забота девушку абсолютно не трогали. Совершенно наоборот. «Чего бы ты хотела, малышка?» Мидраэль любовно смотрел на Иру. Он успел к ним присоединиться позже. Освободился после работы, и раз начальство пригласило поесть в земном ресторане, глупо отказываться. Все беседы по делу закончились, пришла пора развлекаться. «Просто поесть», скромно опустив глаза, ответила она. «На твой вкус». Благо, хоть обращаться хозяин или господин не требовали. Маратриэль вдруг повернулся к девушке и внимательно посмотрел на нее. Он думал о чем-то своем и молчал, просто остановил свой взгляд на ней. «Расскажи про ковид», — вдруг попросил тот, продолжая пристально рассматривать Ришу. «То есть?» — не поняла она. «Ну, как прошло?» — пояснил тот. «Как ты перенесла и болела ли вообще?» «Чуть не померла» поморщилась она. Жутко. Долго лежала в реанимации. Слава богу, соседка догадалась вызвать скорую. Но стало плохо так резко, в один момент, как волной накрыла. И долго восстанавливалась. До сих пор, если честно, не уверена, что чувствую все запахи, слышу все звуки. Вздохнула Ира. Порой казалось, что мир потерял свои краски, и никогда я жить нормально уже не смогу. Рогран вопросительно посмотрел на Маратриэля. «У людей была жуткая эпидемия», — передернул плечами хранитель. «Я просто поддержал беседу с девушкой. Я явно некомфортно тут». Гор, очевидно, напрягся. Сильно. Его глаза засияли алым. Мидраэль напряженно смотрел вниз. Старшие беседуют. «Подумай, хорошо любишь ли ты ее?» Подался вперед, Маратриэль, и сделай соразмерные выводы.